На кладбище. Эпиграф. Где теперь его кляузы, ябедничество, крючки, взятки? Гамлет. Господа, ветер поднялся и уже начинает темнеть. Не убраться ли нам по-добру, по-здорову? Ветер прогулялся по желтой листве старых берез и с листьев посыпался на нас град крупных капель. Один из наших поскользнулся на глинистой почве и, чтобы не упасть, ухватился за большой серый крест. «Титулярный советник и кавалер Егор Грязноруков», — прочел он. «Я знал этого господина» любил жену носил станислава ничего не читал желудок его варил исправно чем ей жизнь не нужно бы кажется и умирать на увы в случай стерек его бедняга пал жертвою своей наблюдательность однажды подслушивая получил такой удар двери в голову что схватил сотрясение мозга у него был мозг и умер А вот под этим памятником лежит человек с пеленок, ненавидевший стихи, эпиграммы. Словно в насмешку весь его памятник испещрен стихами. Кто-то идет. С нами поравнялся человек в поношенном пальто, из бритой синевато-багровой физиономией. Под мышкой у него был полуштов. Из кармана торчал сверток с колбасой. «Где здесь могила актера Мушкина?» — спросил он нас хриплым голосом. Мы повели его к могиле актера Мушкина, умершего года два назад. «Чиновник будете?» — спросили мы у него. «Нет, актер». «Нынче актера трудно отличить от консисторского чиновника. Вы это верно заметили». Характерно, хотя для чиновника и не совсем лестно-с. На силу мы нашли могилу актера Мушкина. Она осунулась, поросла плевелом и утеряла образ могилы. Маленький дешевый крестик, похилившийся и поросший зеленым, почерневшим от холода мохом, смотрел старчески уныло и словно хворал. Забвенному другу Мушкину прочли мы. Время стерло частицу «не» И исправило человеческую ложь.